Глава 26. На пороге тайны. Богу больше не угодно помогать этим людям, и он решил наказать Аланне самой ужасной смертью за все жестокости, которые он учинил над множеством несчастных. Аланне со своими людьми попал в руки дикарей. Они разорвали Аланне в клочья, и зажарили его останки. Александр Эксквемелин. Пираты Америки. Аланна ждал, пока флебустьеры послушно оттащат булыжники с прохода. Освободив, наконец, путь к запрятанным сбережениям, они двинулись вперед. Первым пошел сам адмирал, гордым взглядом осматривая ценности, пролежавшие здесь год. Землю зловеще устилали трупы рабов и пиратов, застреленных Аланне год назад. «Берите пока рундуки», — заговорил Аланне. «Дождемся Лепикара. Его люди возьмут остальное». «Не возьмут», — голос донесся откуда-то из тоннеля. «Кто говорит?» — рявкнул Аланне в темноту. «Это не важно, Франсуа». «Я тот, кого ты подстрелил, стоя на том же самом месте! Я ждал тебя больше года!» «Что за вздор!» — Аланне обнажил саблю. «Выйди на свет!» Ответа не последовало. «Притащите сюда этого чертягу!» — скомандовал пират. «Я хочу видеть, с кем говорю!» Трое флебустьеров, держа в руках факела и сабли, ринулись в тоннель. Свет озарил широкую человеческую фигуру с абордажным топором в руке. Силуэт скрылся за поворотом, стоило пиратам приблизиться. Они побежали за ним. Аланне не видел, что происходило за поворотом. Лишь слышал, как брякнула сталь. Затем донеслись чьи-то стоны, но резко затихли. Легкий свет факелов, отражавшийся от стен пещеры, внезапно погас. «Я слишком долго ждал тебя, Аланне», — повторился голос незнакомца. Франсуа Аланне среагировал молниеносно, выхватив пистолет из-за пояса и выстрелив во тьму. Оставшиеся флебустьеры также потянулись кремниевым пистолетом, не отводя взгляда от коридора. В одного из них вдруг вонзился кортик, Кровь брызнула из грудной клетки. Затем три выстрела прогромыхали один за другим. И стоящие возле Аланне пираты рухнули. Сюда приближался неизвестный. С его абордажного топора стекали капли крови. «Финан! Финан Хорингтон! Старый пинчуга! Это ты?» Свет валяющихся на земле факелов осветил лицо человека. Взгляд Аланне недолго изображал удивление. «Я выверну тебе кишки за такие проделки!» Аланне помнил финана как доброго любителя выпить и подраться. Тот был матросом на его дельфине. За безмалого год он явно покрупнел, отрастил бороду, Тело опоясывал ремень с кремниевыми пистолетами. Тем удивительнее было осознавать, что этот человек не только выжил после выстрела в грудь, но и так сильно изменился. Флебустьер собрался атаковать, но внезапно страх объял его, и он лишь вытянул лезвие сабли навстречу бывшему члену команды. «Я ждал тебя больше года, Аланне!» Безустанно повторял Финан, Ты расстрелял нас, я ждал! И зря! гавкнул флебустьер с яростью в глазах. С минуты на минуту явится лепикар с командой, и тогда я раскрою твою подлую голову пополам. Ошибаешься, ответил здоровяк Финан все тем же холодным, бездушным голосом. «Будь моя воля, он бы давно тебя прикончил. Пьер Лепикар, мой друг, я пришел убить тебя. Берегись, Аланне!» «Берегись-ка Зарычал флебустьер и устремил саблю на старого собрата. Тот отбил удар, удерживая топор двумя руками. Аланне замахивался еще и еще, но Финан каждый раз умело отражал атаки пирата. Однако Франсуа Алане был образцовым фехтовальщиком. Легкая сабля плясала в его руке, как заводная. Финнан пытался заполучить преимущество исключительно физической силой, но ловкий Аланне не подпускал его к себе, взмахивая клинком. Все это продолжалось до того момента, пока сцену боя не нарушил выстрел из темноты пещеры. Аланне почувствовал, как больно защекотала бок. «Лепикар?» — завопил он, увидев стрелявшего. «Чертов предатель! Проклятье! Вы спятили!» Живот был прострелен, камзол быстро пропитался теплой кровью. финанс заприметив Лепикара, остановился и опустил топор. Скорчившись от боли, Аланне припал к рундукам. «Неужели? Неужели вы решились пойти против адмирала всей нашей флотилии? Я сделал тебя богатым, лепекар!» «Ты застрелил моих друзей!» — промолвил Финнан, уставившись в одну точку. «Будь моя воля, я умер бы вместе с ними, но вижу я лишь их прогнившие остатки. Ты хотел, чтобы среди них был и я!» «Финнан прав!» Приблизился Пьер Лепекар, хлопнув здоровяка по плечу. «Ты сделал многое для становления флебустьерской империи в этих водах. С этим согласен каждый. Но ты начал относиться к собственным людям, как к скоту, Алане. Ты начал убивать и резать собственных людей, как собак». «Мишель отомстит за меня и перережет ваши глотки!» — завопил Аланне. «Мишель Бакс сейчас рассекает на дельфине, ходят слухи ему пришелся по душе твой парусник». «Деожерон отомстит за меня!» «Не отомстит», — ответил Лепикар. «Ведь он узнает, как тебя и твоих людей растерзали на части дикие аборигены». «Что за вздор? В такую чушь никто не поверит!» «Да-да, Франсуа, именно так все и было». «Ты шел в поход на Никарагуа, верно? Но что-то пошло не так, твой корабль сел на мель, а тех индейцев канибалов испанцы называют Индиос Бравос, если не ошибаюсь». «Да отсохнет твой язык, сукин ты сын! Я вернулся из Никарагуа на этот остров живым, хоть и с раной в животе! Об этом будут знать все!» «Не будут!» — железно отрубил Лепикар. «Тебя и твоих людей схватили аборигены и разорвали в клочья!» «Вот что будут знать все!» — одобрительно кивнул Финнан. «Это известно!» «Ложь! Вам никто не поверит, чтоб вас!» «Прости, Франсуа, если сможешь, но это так!» «Умелые рассказчики донесут эти истории до таверн Тартуги и порт Роэла, ведь те немногие, кому удалось вырваться из лап аборигенов, все же поведали миру о твоей несчастной смерти. Они и сами едва остались живы. Твоя потеря — огромная трагедия для всего берегового братства». Аланне вдруг затих, не находя что ответить. Пуля прошла на вылет, но разбередила старую рану на животе. Об этой пещере никто не знает, кроме них. Если только...» Из тоннелей послышался топот и отрывистые голоса. Вскоре в комнату высыпало по две дюжины корсаров. Их привел Бродер Смит. «Что за брехня здесь происходит?» Выпалил одноглазый пират. «Финан, черт возьми, это ты? Живой?» Новоприбывшие быстро сообразили, что стряслось. Пол дюжины флебустьеров отделилась от общей массы, толпящейся в узком входе из тоннеля, и примкнула к лепикару. Они были обо всем предупреждены. «Бродер!» — прохрипела истекающей кровью Аланне. «Это ловушка! Лепекар меня предал! Нас предал!» Одноглазый Смит направил пистолет на Лепикара. Его люди сделали то же самое. Люди Лепекара вмиг нацелили стволы на Смита. Финан покрепче сжал абордажный топор. Пьер Лепекар, продолжавший спокойно стоять возле Аланне, заговорил. «Бродер, напомни, кем ты был, когда оказался в этой пещере год назад? Квартирмейстером или еще матросом?» «Матросом?» — угрюмо ответил Смит, не сводя палец со спускового крючка. «Ах да, ты прославился уже в Маракайбо, в бою, когда потерял глаз!» «Довольно!» — прервал его бродер Смит. «Наш адмирал не заслужил такой подлой смерти!» «Повтори это еще раз, и я лишу тебя второго глаза!» Холодным тоном заговорил Финнан, пристально всматриваясь в глаз Смита. «Повтори это, если считаешь, что мои братья были убиты здесь не напрасно. Повтори это, если Аланне и дальше волен относиться к нам, как к собакам. Смит не нашел, что ответить. «Сегодня отсюда не вынесут ни фартинга», — продолжил Финнан. «Сегодня здесь умрет Аланне. Но только для нас это будет правдой». «Для всего остального мира правда заключается в том, что он уже погиб под рук индейцев в своем походе на Никарагуа, и кто эту правду принимать откажется, тот следующим отправится в ад». Финнан резко занес топор и воткнул его в сердце Аланне. Несколько корсаров вздрогнуло. «Пьер поступил справедливо», Сделал вывод один из пиратов, стоящих возле Смита, и прошагал в сторону Лепикара. За ним последовало еще пятеро. «Это лучшая смерть, какую заслужил Аланне», — одобрительно пробасил еще один корсар. Бродер Смит перевел пистолет с Лепикара на финана «Я ждал его больше года, бродер». «Будь моя воля, я бы сделал это раньше. Ты чувствуешь свою вину, передал Анне только потому, что в прошлый раз он оставил тебя живым. Возможно, он действительно нашел в тебе нечто примечательное. Но как бы то ни было, отныне он мертв. Я должен был умереть здесь же и выглядеть сейчас подобно моим братьям». финан указал взглядом на гниющие трупы. «Я чист перед собственной совестью». «Я свой долг перед товарищами выполнил. Мне больше нечего терять, бродер. А тебе?» Те из флебустьеров, что столпились вокруг Лепикара, продолжали держать наведенными пистолеты на Смита и его людей. Одноглазый пират знал, Солонне покончено, и не хуже других понимал, что слова Финна правдивы. Франсуа был бравым адмиралом, и его заслуги перед Береговым Братством бесценны, однако бродер не был уверен что когда нибудь не погибнет от его пули или сабли за что же отныне мстить одноглазый корсар глубоко погрузился в раздумье пытаясь отыскать в себе ответ на вопрос не лучше ли если народ и вправду будет знать о баланне то что предложил финнан Бродер и по себе прекрасно знал, самая честная и правдивая история в кабаках и тавернах раз за разом сплетается с фантазиями нетрезвых рассказчиков. В таком случае есть ли разница? Но Бродер слишком долго думал. Тишину нарушил чей-то выстрел. За ним еще один и еще. Прозвучали крики. Пространство наполнилось сизым дымом от выстрелов. Бродер инстинктивно выстрелил, даже не разобравшись в кого. Зазвенели сабли, все смешалось в странной круговерте, и в этих тесных коридорах пещеры закрутилась полноценная бойня. Одни орудовали клинками, другие — голыми руками, третьи отступали, но было не разобраться, в какую сторону бежать. Несколько корсаров горели заживо, По-видимому, кто-то отбивался факелами. Смит получил ранение в ногу. Кажется, пуля задела кость. Пару раз чей-то нож прочертил порезы на его руках и спине. Чтобы выжить, Бродер выстрелил еще дважды из оставшихся заряженными пистолетов. Кто-то повалился на рундук с серебром и опрокинул его. Разъяренный Финан громил корсаров абордажным топором. В неистовом приступе ярости он расталкивал всех подряд. Затем Финан пропал из поля зрения Бродера Смита. Темная фигура повалила его на пол пещеры и начала бить. Одноглазый корсар вытащил нож из-за пояса и вонзил его в горло нападавшему. Тело врага так и осталось лежать поверх Смита. У него больше не было сил, чтобы скинуть себя убитого. Неподалеку прогремело. Кто-то взорвал гранату в тоннеле. За взрывом последовал такой грохот, словно вся пещера намеревалась рухнуть прямиком в ад. Бесцельная бойня затихла. Кругом лишь вопили смертельно раненые флебустьеры. К Бродеру вернулось сознание, когда в пещере стало совсем тихо. Кто-то постановал в глубине тоннеля. Отовсюду исходил едкий запах сжженной плоти. Смит с омерзением сбросил с себя труп и прислонился спиной к стене. Из коридора пещеры показался ползущий на четвереньках лепикар. Его было не узнать. По лицу стекала кровь, под глазами раздулись синяки, нос сломан, камзол изодран в клочья. Обнаружив более-менее живого человека, он подал голос. «Все кончено, бродор. надо бежать!» просипел лепекар, сплевывая собственный зуб. «Один проход завалило. Я боюсь, второй тоже завалит». Бродер Смит продолжал сидеть, прислонившись к стене пещеры. Временами он рычал от боли в ноге. Временами уходил в забытье, пытаясь осознать, что же произошло этим странным утром. Если он соберется с духом, то сможет прямо сейчас задушить голыми руками Лепикара, который в сущности и учинил весь здешний беспредел. Кроме того, Пьер всегда был хитрецом, а это настораживало. Но Пекардеец пожертвовал собой и своими людьми, чтобы остановить тиранию Аланне. Он знал, что в случае неудачи такое мероприятие будет караться смертью. Знал, что по морю могут разнестись слухи о том, как именно Пьер заманил Аланне в ловушку и убил. Он жертвовал многим, и все ради того, чтобы его душа стала чиста. Лепекар всегда был алчен, юлил и пытался урвать себе кусок побольше. Таков он был, сколько помнил его бродер. Выходит, даже несмотря на свой скверный характер, Пьер решился положить конец эпохи Аланне. Одноглазый флебустьер тяжело выдохнул. Совсем недавно он был еще юнгой, потом рядовым матросом, а сейчас его уважают как грозного, хоть и молодого боцмана. Бродер многое приобрел в походах с Аланне, но еще больше хотел он заполучить впредь слишком рано умирать, да еще и такой глупой смертью». Последний раз окинув взглядом тело адмиралов лебустерской флотилии, он стал подниматься. «Пьер, помоги мне встать!» Он устремил взор на корчущегося на карачках Лепикара. «А, черт с тобой, я сам!» «Бродер, ты помнишь второй выход отсюда?» «Немного», — прохрипел пират. «Их там несколько, было, по крайней мере». Лепекар все-таки поднялся на ноги, подобрал чей-то догорающий факел, подошел к едва стоящему на ногах бродеру Смиту, тот оперся руками о стену пещеры. Схватив раненого под руку, Пьер Лепекар потащился с ним по тоннелю. «Стоило мне прийти в себя, как по телу пробежали мурашки». Я словно присутствовал в этом месте целых два раза, когда легендарный Аланне выгрузил сбережения своего флота и когда флебустьер был убит. Его скелет так и лежал нетронутым прямо перед пирамидой сундуков. Другие мертвецы повсюду устилали землю. Тяжело было поверить, что увиденное мной лишь сценарии, созданные разработчиками виртуальной игры. Я поднялся на ноги, взял уроненный факел. Этот закуток пещеры, где оказался спрятан легендарный клад, выглядел как просторная комната. Все завалено сундуками, ящиками, мешками. Земля и впрямь усыпана монетами, серьгами и цепочками. Несколько клинков лежало поверх прочего. «Долгожданные сокровища! Вот они!» Приходя в себя, я никак не мог понять, что же чувствую и что должен чувствовать при виде заветных драгоценностей. Несколько недель я только и мечтал об этом моменте. Но сейчас посреди воистину несметных богатств ощущалась только неимоверная усталость. Любопытство, наконец, взяло вверх и я приблизился к разложенным ценностям. Встав возле скелета Аланне, поддел кинжалом крышку небольшого сундука, расположенного на высоте мне по грудь. Серебряные монеты заблестели в свете факела. Кругом лежали покрытые пылью и землей сундуки, бочки, свертки и коробки. Отовсюду выглядывали клинки, пистолеты, ядра и серебро. «Много серебра!» Гораздо больше, чем золото. Мое внимание привлек сверток, лежащий на одном из ящиков. Развернув его, я увидел два клинка из черного металла. Ярко засветились характеристики. Короткие ятаганы. Тип – холодное оружие. Класс – уникальное. Прочность – невероятная. Требуемый уровень – не ниже 20. -го. Дополнительные характеристики. Ловкость плюс 15, сила плюс 5. Специальные навыки. Бросок смерти. 10 энергии. Позволяет метнуть один или оба ятагана в противников. Откат до возврата клинков в руки. Наповал. 15 энергии. Вы уводите оружие врага далеко в сторону, а затем резкими взмахами вонзаете ятаганы в ключицы противника. Откат 1 минута. Танцующий с ветром. 20 энергии. Стоять на месте не для вас. Вынесетесь в гущу врагов. Нанося по пути кровавые раны всем, до кого достанут лезвия ваших клинков. Откат 2 минуты. Один на палубе 25 энергии. Атакуют со всех сторон. Так пускай же враг пожалеет. Вы успеваете выставлять клинки для защиты раз за разом в поисках благоприятного для атаки момента. Откат 3 минуты. Препарада. 7 энергии. Информация недоступна. Навык неактивен. Полумесяц Востока. 10 энергии. Информация недоступна. Навык неактивен. Деспирада. 12 энергии. Информация недоступна, навык не активен. Описание. Эти парные ятаганы — редкий эксперимент османских оружейников. Они созданы, чтобы убивать быстро и безжалостно. Владелец клинков, освоивший истинное искусство боя ятаганами, сможет сражаться, как сущий дьявол. Правда, чтобы достичь мастерства, потребуется время. Длина лезвий составляет 30 сантиметров. Созданные из сверхпрочного сплава металлов, етаганы способны невероятно долго сохранять заточку. Описание етаганов поражало. Такое оружие в буквальном смысле поднимет мои боевые способности на планку с теми, кто превосходит меня по уровням раза в два. Изящные навыки с минимальными затратами энергии и быстрыми откатами. Что же там будет, когда эти навыки удастся еще и развить? Берем! Только одно это оружие радовало сильнее всех прочих богатств. Рукояти легли в ладони, как ключ в замок. Я и раньше питал интерес к коротким парным клинкам. А уж теперь, при виде этого чуда османских кудесников, я и вовсе влюбился в ятаганы. «Много кто хотел бы заполучить эти клинки, дохляк!» — послышался задумчивый голос сзади. «Бродер Смит! Он, как ни в чем не бывало, стоял на пороге входа в сокровищницу!» «Ты?» Моему изумлению не было предела. «Бродер, как ты здесь оказался?» «Очень просто, дохляк!» — отвечал Смит, усталым взглядом рассматривая здешние просторы. «Я бывал тут столько раз, что могу добраться сюда с закрытым глазом». «Мне приходило видение», — заговорил я. «Смерть Алане, и там был молодой ты в этой пещере». «Были времена. Сколько напрасных смертей ради богатств, которые в итоге никому не сдались. Это место так и веет смертью». «Скажи, бродер». Это из-за той раны у тебя отняли ногу, когда на этом месте завертелась бойня. Я видел, как тебе попали в ногу, которую у тебя сейчас нет. Ошибаешься, дохляк. В тот день я и впрямь словил пулю. Но все обошлось. Ногу я потерял годом позже. Все в том же проклятом Маракайба, будь оно неладно. Выходили в Маракайба вновь? без Беззаланне? Чертов ты болван, дохляк, если не знаешь об этих событиях. Сплюнул бородач, присаживаясь на старый ящик и теребя патронтаж на груди. «Слушай сюда! Хе-хе!» «Мы выбрались с Пьером едва живыми. Оба понимали, что тайна Аланне осталась лишь между нами, все остальные либо мертвы, а кто и выжил, то наверняка не смог в одиночку выбраться из пещеры. Поначалу меня беспокоило, что думает обо мне Лепикар». Я единственный свидетель истинной смерти Аланне, и я не поддержал Пьера. С другой стороны, карамба, кто мне теперь поверит? И потому мы с Пьером раз и навсегда заручились, что не будем держать друг на друга обид после произошедшего. Спустя еще год я вновь побывал здесь. Мы прибыли с Генри Морганом, и да тебя акулы, если ты не знаешь этого великого джентльмена». Лепикар долго уговаривал Моргана снарядить поход на Маракайба. Тот после несчастного взрыва Оксфорда передумал идти на захват могучей Картахены и заинтересовался планом Пьера, который уверял, что лучше всех знает южный городишко. К тому же многие флебустьеры, в числе которых был и я, подтвердили, что уже участвовали в захвате Маракайба и Гибралтара. Моргану нравилось все, кроме одной детали. Его интересовало, каким образом сгинул прошлый лидер похода на Маракайба, сам Аланне. Слухи уже разлетелись о страшном поедании пирата дикарями, но Морган не торопился верить байкам. Он знал, что доверенным лицом Франсуа Аланне был лепикар, и потому однажды пригласил его к себе в каюту, где едва не придушил, чтобы выудить правду. Не знаю, как Морган разгадал эту чертовщину, но уже спустя две недели весь его флот высадился здесь, на Саоне. Все было сделано под видом перевалочного пункта. С отрядом из нескольких человек мы и отправились в пещеру. Морган желал одного — увидеть все собственными глазами. Добравшись до сокровищницы, он велел вынести ружья и мушкеты, поскольку те пригодились бы в грядущем походе. А вот к серебру и прочим вещам он не притронулся и другим не позволил. Я, проклятие, не суеверен, но против Моргана идти никто не решался. И потому все выполнили приказ замуровать проход в это место. Над этим потрудился в том числе и я. Хе -хе. Рисунок повязки — отличный ориентир, если захочется вернуться. Но с тех пор сюда более никто не захаживал, пока не явился ты». А что случилось с Пьером дальше? После Маракайба. После Маракайба многие из старого состава разругались. Все расползлись кто куда. Не сразу, конечно, но... Когда Морган пропал после захвата Панамы, нас разнесло друг от друга встречными ветрами. А Маракайба... Первый раз я потерял глаз. Второй ногу. Волки Роби ноги. Капитан Ричард Норман — часть чертежей. Бродяга Мартин — свои иллюминаторы. Можно продолжать до бесконечности, хотя не скажу, что битва была яростной. Морган проявил себя как величайший стратег и вывел нас из Маракайба живыми, когда мы все до единого были уверены, что назад пути нет. И каким пеклом вышло, что опосля многие разругались на этой почве. А все потому, что никакие богатства не вернут здоровое тело и бодрый дух парень. А значит, потеряли мы в тех сражениях все же больше, чем приобрели. Разве не такова сущность пиратской жизни? Убивать и грабить, чтобы затем жить в свое удовольствие? Верно, дохляк. Охваченные триумфом победы флибустеры лакают ром, тискают голых девок и радуются жизни. Ровно до тех пор, пока в их карманах не станет пусто, а море не начнет зазывать гипнотическим шумом прибоя. Рано или поздно моряк скажет себе, что завязал. Но бывших моряков не бывает. Море зовет всегда, если ты почувствовал единожды его прелесть. Так все и повторяется раз за разом, только прибавляются раны на теле пирата. Или пока не дернется канат виселиться на его шее. Скажи, а когда Пьер и Финнан успели обо всем договориться, я помню, как в прошлый раз Финан упал здесь замертво, и все сочли его погибшим, как и остальных. Ха! Смит достал мушкетон из-за спины и принялся прочищать дуло шомполом. Я всегда говорил, что Лепикар внимательный хитрюга. Когда мы выходили из пещеры вместе с Аланне, Пикардеец успел что-то прошептать лежащему Финнану Хорингтону. Я думал, он всего лишь попрощался с мертвецом. А сразу после разгрома испанского города, пока все флебустьеры пировали и развлекались, он отправил своего человека на саону, якобы передать письмо. Вот примерно так они и сговорились, словно братья. Ты видел, как убили Финнана? Его засыпало камнями, когда случился обвал как и многих других. Трупы потом было не разобрать, но прибило их знатно. Спустя год по возвращении мы разгребли завал, но ковыряться в сгнивших телах желающих не нашлось. А османцы, бродер, что случилось с ними? Черт его знает. Спрашивать нужно у Волкера, а я не уверен, что этот коллега еще жив. Твои ятаганы, между прочим, принадлежали некоему Боязиду Элмасу. Это был бесстрашный янычар, прущий в Маракаеба на врагов, словно на муравьев. Он погиб при штурме с берега, хотя положил перед этим не одну дюжину испанцев. А перед походом решил уберечь эти клинки до лучших времен. Уберек, да не уберегся сам. Бродер, есть к тебе еще вопрос. Джордан Бланк предложил мне найти манускрипты для чудо-пушек. Ты должен помнить эту затею. «Пятнадцать гарпунов мне в печень!» — топнул протезом бородач. «Бланк до сих пор верит в эту брехню после стольких лет!» «Это не брехня, Бродер. У него есть зацепки. Не хватает самих чертежей. Он сказал, что следы ведут сюда, на саону. Их не может быть здесь, среди сокровищ!» «Не думаю», — ответил бородач. «Хотя, возможно, его занятия все-таки не такое уж и бессмысленное. Если припомнить...» Пират замолчал, когда из тоннеля послышались шаги.